Действие третье. Сцена первая. Балл. «Выход первый. Хозяйка. Я баронессу жду. Не знаю, приедет ли. Мне право было б жаль за вас. Первый гость. Я вас не понимаю. Вы ждете баронессу Штраль? Она уехала. Куда? Зачем? Давно ли? В деревню нынче утром. Дама». «Боже мой! Каким же случаем? Уже ли с доброй воли? «Фантазия, романы, хоть рукой махни!» Расходятся. Другая группа мужчин. «Вы знаете, князь Звездич проигрался. Напротив, выиграл. Да видно, не путем. И получил пощечину». «Стрелялся?» «Нет, не хотел». «Каким же подлецом он показал себя?» «Отныне не знаком я больше с ним». «И я! Какой поступок скверный!» «Он будет здесь?» «Нет, не решится верно». «Вот он!» Князь подходит, ему едва кланяются. Все отходят, кроме пятого и шестого гостя. Потом и они отходят. Нина садится на диване. «Теперь мы с ней от всех удалены». Не будет случая другого. Ей, я должен вам сказать два слова, и выслушать вы их должны. Должна? Для вашего же счастья. Какое странное участие. Да, странно, потому что вы виной моей погибели. Но мне вас жаль. Я вижу, что поражен я той же рукою, которая убьет вас». Не унижу себя ничтожной местью никогда, но слушайте и будьте осторожны. Ваш муж – злодей, бездушный и безбожный, и я предчувствую, что вам грозит беда. Прощайте же навек, злодей не обнаружен, и наказать его теперь я не могу, но день придет, я подожду. Возьмите ваш браслет, он больше мне не нужен. Арбенин смотрит на них издали. «Князь, вы сошли с ума. На вас теперь сердиться было бы стыдно. Прощайте навсегда. Прошу в последний раз. Куда ж вы едете? Далеко очень видно. Конечно, не в луну». Князь, уходя. «Нет, ближе, на Кавказ». Хозяйка иным. «Почти все съехались, и здесь нам будет тесно. Прошу вас в залу, господа. Мадам, пожалуйте туда». Уходят. Выход второй. Арбенин. Один про себя. Я сомневался. Я. А это всем известно. Намеки, колки со всех сторон преследуют меня. Я жалок им смешон. И где плоды моих усилий? И где та власть, с которую порой казнил толпу я словом, остротой? Две женщины ее убили. Одна из них, ой, я ее люблю, люблю, И так неистово обманут. Нет, людям я ее не уступлю. И нас судить они не станут. Я сам свершу свой страшный суд. Я казнь ей отыщу, моя ж пусть будет тут. Показывает на сердце. Она умрет. Жить вместе с нею доли я не могу. Жить розно, как бы испугавшись себя, решено. Она умрет, я прежней твердой воли не изменю Ей, видно, суждено в цвете лет погибнуть Быть любимой таким, как я, злодеем И любить другого Это ясно Как же можно жить ей после этого? Ты, Бог незримый Но Бог Всевидящий Возьми ее, возьми Как свой залог тебе ее вручаю Прости ее, благослови, но я не Бог и не прощаю. Ходит по комнате, вдруг останавливается. Тому назад лет десять я вступал еще на поприще разврата. Раз в ночь одну я все до капли проиграл. Тогда я знал уж цену злата, Но цену жизни я не знал. Я был в отчаянии, Ушел и яду купил. И возвратился вновь к горному столу, В груди кипела кровь, В одной руке держал я лимонаду, Стакан, в другой четверку пик. Последний рубль в кармане дожидался С заветным порошком. Риск права был велик, Но счастье вынесло, и в час я отыгрался. С тех пор хранил я этот порошок Среди волнений жизни трудной, Как талисман таинственный и чудный. Хранил на черный день, и день тот недалек, Уходит быстро». Выход третий. Хозяйка, Нина. Несколько дам и кавалеров во время последних строк входят. Не худо бы немного отдохнуть. Дама другой. Да, жарко здесь, что я растаю. Петков. Настасья Павловна, споет нам что-нибудь? Нина. Романсов новых, право, я не знаю, А старые наскучили самой. Дама. «Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой!» «Хозяйка, ты так мила, что верно не заставишь себя просить напрасно целый час, Нина садясь за пиано. Но слушать со вниманием мой приказ, хоть этим наказанием вас авось исправишь». входит и облакачивается на фортепиано. Она, увидев, останавливается. Арбенин, что ж, продолжайте. Я, конец, совсем забыла. Если вам угодно, то я напомню. Нет, зачем? В сторону хозяйки. Мне не здоровится. Встает. Гость другому. «Во всякой песне модной всегда слова такие есть, Которых женщина не может произнесть». Второй гость. «К тому же слишком прямый наш язык природный, И к женским прихотям доселе не привык». Третий гость. «Вы правы, как дикарь свободе лишь послушный Не гнется гордый наш язык, Зато уж мы как гнемся добродушно» подают мороженое, гости расходятся к другому концу залы и по одному уходят в другие комнаты, так что, наконец, Арбенин и Нина остаются вдвоем. Неизвестный показывается в глубине театра Нина хозяйке. Там жарко, отдохнуть я сяду в стороне. Мой ангел, принеси мороженого мне. Арбенин вздрагивает и идет за мороженым. Возвращается и всыпает яд. Арбенин в сторону. «Смерть, помоги!» Нина ему. «Мне что-то грустно, скучно. Конечно, ждет меня беда». Арбенин в сторону. «Предчувствием я верю иногда». Подавая. «Возьми от скуки вот лекарство». «Да, это прохладит». Ест. О, как не прохладить! Здесь ныне скучно. Как же быть, чтобы не скучать с людьми, то надо приучить себя смотреть на глупости коварства. Вот все, на чем вертится свет. Ты прав, ужасно. Да, ужасно. Душ непорочных нету. Нет, я думал, что нашел одну, и то напрасно. Что говоришь ты? Я сказал, что в свете лишь одну такую отыскал я — тебя. Ты бледен, много танцевал. Опомнись, нами, ты с места не вставал. Так верно, потому что мало танцевал я. Нина отдает пустое блюдечко. Возьми, поставь на стол. Арбенин берет. Все, все, ни капли не оставить мне. Жестоко. В размышлении. Шаг сделан роковой. Назад идти далеко. Но пусть никто не гибнет за нее. Бросает блюдечко об землю и разбивает. Как ты неловок? Ничего. Я болен. Поедем поскорей домой. Поедем. Но ну, скажи мне, милый мой, ты нынче пасмурен? Ты мною недоволен? Нет, нынче я доволен был тобой. Уходят. Неизвестный, оставшись один. Я чуть не жалился и было тут мгновение, когда хотел я броситься вперед. Задумывается: Нет, пусть совершается судьбы определение, А действовать потом настанет мой черед, уходит. Сцена вторая, выход первый. Спальня Арбенина. Входит Нина, за ней служанка. Служанка. Сударыня, вы что-то бледны стали. Нина, снимая серьги. Я нездорова. Вы устали. Нина в сторону. Мой муж меня пугает. От чего не знаю. Он молчит, и странен взгляд его. Служанки. Мне что-то... Дурно. Верно, от корсета. Скажи, к лицу была сегодня и одета? Идет к зеркалу. Ты права, я бледна, как смерть бледна. Но в Петербурге кто не бледен, право? Одна лишь старая княжна. И то румяный, свет лукавый. Снимает букли и завертывает косу. Брось где-нибудь и дай мне шаль. Садится в креслы. Как новый вальс хорош, В каком-то упоенье Кружилась я быстрей, И чудное стремление Меня и мысль мою Невольно мчало вдаль. И сердце сжалось Не то чтобы печаль, Не то чтобы радость. Саша, дай мне книжку. Как этот князь Мне надоел опять. А право жаль безумного мальчишку, Что говорил он тут и наказать, Кавказ, беда, вот бред. Прикажете убрать, показывая на наряды. Оставь, погружается в задумчивость. Арбенин показывается в дверях. Прикажете идти? Арбенин служанке тихо. Ступай. Служанка не уходит. Иди же. Уходит. Он запирает дверь. Выход второй. Арбенин и Нина. — Она тебе уж больше не нужна. — Ты здесь. Я здесь. — Я, кажется, больна. И голова в огне. — Поди сюда поближе. Дай руку. Чувствуешь, как вся горит она. — Зачем я там мороженое ела? Я верно простудилась и тогда. Не правда ли? Арбенин рассеянно. Мороженное, да. Мой милый, я с тобой поговорить хотела. Ты изменился с некоторых пор. Уж прежних ласк я от тебя не вижу. Отрывист голос твой и холоден твой взор. И все за маскират. О, я их ненавижу. Я заклялась а в них не ездить никогда. Арбенин в сторону. Не мудрено, теперь без них уж можно. Что значит поступить хоть раз неосторожно? Неосторожно, о! И в этом вся беда. Обдумать все заранее надо было. О, если бы я нрав заранее знала твой, То верно б не была твоей женой. Терзать тебя, страдать самой, Как это весело и мило. И то, к чему тебе моя любовь? Какая тут любовь? На что мне жизнь такая? Арбенин садится возле нее. Ты права. Что такое жизнь? Жизнь — вещь пустая. Покуда в сердце быстро льется кровь, Все в мире нам и радости отрада. Пройдут года желаний и страстей, И все вокруг темней, темней. Что жизнь, давно известная шарада для упражнения детей, где первое рождение, где второе ужасный ряд забот и муки тайных ран, где смерть последняя, а целая обман. Нина, показывая на грудь, здесь что-то жжет. Пройдет, пустое. Молчи и слушай. Я сказал, что жизнь лишь дорога, пока она прекрасна. А долго ль? Жизнь как бал. Кружишься весело, кругом все светло, ясно. Вернулся лишь домой, наряд измятый снял и все забыл. И только что устал. Но в юных летах лучше с ней проститься. Пока душа привычкой не сроднится С ее бездушной пустотой. Мгновенно в мир перелететь другой, Покуда уж былым еще не тяготиться, Покуда с смертью легка еще борьба. Но это счастье не всем дает судьба. О нет, я жить хочу. К чему, Евгений? Я мучусь, я больна. А мало ли мучений, которые сильней, ужаснее твоих? Пошли за доктором. Жизнь, вечность, смерть лишь миг. Но я, я жить хочу. И сколько утешений там мучеников ждет? Нина в испуге. Но я молю, пошли за доктором скорее. Арбенин встает холодно. «Не пошлю!» Нина после молчания. «Конечно, шутишь ты, но так шутить безбожно. Я умереть могу, пошли скорей!» «Что ж, разве умереть вам невозможно без доктора?» «Но ты злодей, Евгений, я жена твоя!» «Да, знаю, знаю!» «О, жалься!» Пламень разлился в моей груди, я умираю. Так скоро? Нет еще. Смотрит на часы. Осталось полчаса. О, ты меня не любишь, а за что же тебя любить? За то, что целый ад мне в грудь ты бросила. О, нет, я рад, я рад твоим страданиям, Боже, Боже, и ты, ты смеешь требовать любви, И мало я любил тебя, скажи, а этой нежности ты знала ли цену, А много ли хотел я от любви твоей Улыбку нежную, приветный взгляд очей, И что ж нашел? Коварство и измену. Возможно ли меня продать? Меня за поцелуй глупца? Меня, который по слову первому был душу рад отдать? Мне изменить? Мне и так скоро? О, если бы вину свою сама я знала, То... Молчи, Илья, сойду с ума, когда же эти муки перестанут. Браслет мой князь нашел, потом каким-нибудь клеветником ты был обманут. Так, я был обманут, довольно я ошибся, возмечтал, что я могу быть счастлив, думал снова любить и веровать. Но час судьбы настал, и все прошло, как бред больного. Быть может, я успел небесные мечты осуществить предавшейся надежде, И в сердце поживил все, что цвело в нем прежде. Ты не хотела, ты! Плачь, плачь, но что такое, Нина, что слезы женские? Вода, я ж плакал, я мужчина от злобы, ревности, мучения и стыда я плакал, да. А ты не знаешь, что такое значит, когда мужчина плачет. О, в этот миг к нему не подходи, смерть у него в руках и Ад в его груди Нина в слезах упадает на колени И поднимает руки к небу Творец небесный, пощади Не слышит он, но ты все слышишь Ты все знаешь И ты меня всесильный оправдаешь Остановись, хоть перед ним не лги Нет, я не лгу Я не нарушу его святыни ложную мольбой, ему я предаю страдальческую душу, он твой судья, защитник будет мой. Арбенин, который в это время ходит по комнате, сложив руки. Теперь молиться время, Нина, ты умереть должна через несколько минут, и тайной для людей останется кончина твоя, и нас рассудит. Только Божий суд Как Умереть Теперь, сейчас Нет, быть не может Ха-ха-ха Я знал заранее Что это вас встревожит Смерть Смерть Он прав В груди огонь Весь ад Да, я тебе на Бали подал яд Молчание «Не верю, невозможно, нет, ты надо мною...» Бросается к нему. «Смеешься, ты не изверг, нет, В душе твоей есть искра доброты, С холодностью такой у меня ты не погубишь в цвете дней. Не отворачивайся так, Евгений, Не продолжай моих мучений, спаси меня, Рассей мой страх, взгляни сюда». Смотрит ему прямо в глаза И отскакивает О, смерть в твоих глазах Упадает на стул И закрывает глаза Он подходит И целует ее Да, ты умрешь и я останусь тут один Один Года пройдут Умру И буду все один Ужасно Но ты Не бойся, мир прекрасный тебе откроется, И ангелы возьмут тебя в небесный свой приют. Плачет. Да, я тебя люблю, люблю. Я все забвенью, что было, предал. Есть граница мщенью, и вот она. Смотри, убийца твой здесь, как дитя рыдает над тобою. Молчание. Нина вырывается и вскакивает: сюда, сюда на помощь, умираю, яд, яд. Не слышат. Понимаю, ты осторожен, никого. Не идут. Но помни, есть небесный суд. И я тебя, убийца, проклинаю. Не добежав до двери, упадает без чувств. Арбенин горько смеясь. Проклятие, что пользы проклинать? Я проклят Богом. Подходит. Бедное создание, ей не по силам наказание, Стоит, сложа руки. Бледна, содрогается, но все черты спокойны, Не видать в них ни раскаяния, ни угрызений. Ужель, прощай, Евгений, я умираю, Но невинно ты злодей. Нет, нет, не говори, тебе уж не поможет ни ложь, ни хитрость. Говори скорей, я был обманут. Так шутить не может, сам ад любовью моей молчишь. О, месть тебя достойна, но это не поможет, ты умрешь. И будет для людей все тайно, будь спокойна. Теперь мне все равно, я все ж Невинно перед Богом умирает. Арбенин подходит к ней и быстро отворачивается. Ложь упадает в кресло. Конец третьего действия.